Глава шестая. Астра. Я немного расслабился. Лететь предстояло около стандартных суток. Катера не оснащались огромными квантовыми двигателями, а предназначались для небольших перемещений по орбите и в атмосфере, поэтому реактивный двигатель медленно нес меня по назначенному курсу. Я прикрыл глаза, чтобы немного отдохнуть, но быстро уснул, доверившись автопилоту. Неожиданно панель управления замигала красным и запищала, предупреждая об опасности. Я резко проснулся и вздрогнул. В нескольких километрах от нас находился огромный огненный портал диаметром больше 10 километров. Термодатчики говорили об опасной для жизни температуре вокруг. Я всполошился, выключил автопилот и активировал ручной штурвал. Но мы все равно летели навстречу огненному кругу внутри которого полыхал настоящий пожар, спирально закручивающийся внутрь пространства. Я не мог видеть, что было на другой стороне. Катер сбросил скорость до минимума и пытался обогнуть портал. Но гравитация его тянула к пламени. Мощности катера не хватало даже, чтобы немного отклониться. Я схватился за голову и запаниковал, нажимал все возможные кнопки на панели управления, как будто от этого что-то изменится. Не прошло и десяти минут, как катер засосала в огненный портал. На несколько мгновений вокруг меня образовалась кромешная тьма. Мое маленькое судно вылетело в какую-то другую часть космоса, а портал позади мгновенно исчез. Я читал о внезапно возникающих в космосе червоточинах, но ранее их сам не видел. Их называют кротовыми норами, но никто до меня не проходил через них, оставаясь живым и невредимым. Это своеобразные туннели, которые возникают от давления гигантских масс вещества на различные участки Вселенной. Только вот куда меня перенесло? В непосредственной близости от меня оказалась странная планета. Она сотрясалась от мощных извержений вулканов. Континенты рушились от тектонических движений, а леса горели. Планету покрывали огромные столбы дыма. От воды в океанах исходил пар. Множество космических лайнеров друг за другом стремительно отбывали с этой планеты. Должно быть, это были спасательные корабли. Мне хотелось улететь отсюда как можно дальше. И я начал настраивать программу судна на новый курс. Но панель управления не слушалась. Снова и снова загоралась красным. Где-то через полчаса бесполезных попыток до меня дошло, что реактивное топливо неожиданно закончилось. Его должно было хватить еще на два стандартных дня минимум. Через панель управления я попытался связаться с улетавшими кораблями, но тоже безрезультатно. Топливо мне оставалось ровным счетом только на то, чтобы приземлиться. Что и пришлось сделать. Я разглядел на планете, откуда взлетают лайнеры, и направил свой катер туда. При входе в атмосферу что-то пошло не так, и корабль полностью потерял управление. Двигатель отключился. Началось долгое падение. Но, к моему удивлению, сработала система защитного поля. Я пристегнулся к креслу тугими ремнями и ждал рокового момента. Через пару минут катер врезался в землю. От силы удара я потерял сознание. Когда глаза открылись, над моей головой простиралось дымное небо. Я был цел, если не считать синяков и садин. Поле сделало свою работу. Только вот катер разбился в дребезги, оставив под собой немалый кратер. Удивительно, как я уцелел. Меня окружала груда обломков, а я лежал пристегнутый к креслу. Я пришел в себя, отстегнул ремень безопасности и вылез из уцелевшего кресла. Как я позже понял, при экстренных ситуациях кресло окружало вторым защитным реверсным полем. Я еле выбрался из ямы. Чувствовалась боль в ногах, ныла недавняя рана на бедре. Передо мной раскинулось огромное поле с высокой зеленой травой, которую еще не поглотило бушевавшее вдали пламя. Как же давно я не видел таких завораживающих и пугающих картин. Ноги сами несли меня вперед по траве, а голова жутко гудела. С одной стороны поле бушевало пламя, а с другой виднелись красные горы. Выбор пути оказался очевиден. Вокруг стоял сильный запах гари, от которого жутко мутило. Я пробирался через высокую траву до вечера, а горы будто застыли на месте, и я не мог дойти до них. Словно это не горы, а голограмма для заманивания людей. По пути не попалось ни одного местного животного. Даже дохлых грызунов не было, что странно. Я был раздражен, и мне жутко хотелось пить. Но кроме безбрежного травяного моря, вокруг меня ничего больше не было. К утру я почти умирал от жажды и еле волочил ноги. Выживать в подобных условиях меня не учили. Я всего-то липовый солдат, который пытался доказать что-то самому себе и удрать от громадных проблем. Ни один другой принц не сбежал бы из дворца на войну. Мне хотелось упасть от изнеможения. Я решил прилечь ненадолго, чтобы отдохнуть, но уснуть не мог. Мне захотелось сорвать кончик одной из травинок. Я лежал, пожевывая его, словно пытаясь вытянуть долгожданную влагу. В небе заискрилась мощнейшая вспышка света, которая чуть было не ослепила меня. Повеяло холодным ветром. Вскоре пошел мягкий снег. Я с удивлением смотрел на небо. Свет дня исчезал, и долину мгновенно накрыла темнота. Еще прошлой ночью я наблюдал на небе маленькие серебристые луны, а сейчас они куда-то исчезли. Средь тьмы виднелись скопления звезд. И только одна из них светила ярче прежнего. Я непрерывно смотрел на нее, словно пытаясь заглянуть в самую душу светила. Снова послышался неразборчивый шепот в голове. Я закрыл глаза и старался прислушаться. Перед глазами возникла картина, только это был не сон, а видение, словно все наяву. Перед глазами стояло огромное красное светило. Но оно было не похоже на самую яркую звезду неба. Скорее напоминало красного гиганта. На безопасном расстоянии множество военных кораблей окружали звезду со всех сторон. Они выпускали леденящие голубые ракеты одну за одной и сразу прикрывались сильнейшим защитным полем. Сначала звезда раскалилась до предела. На ее поверхности происходили взрывы гигантских спикул, которые выбрасывались из хромосферы. Поверхность начала трескаться. Звезду пронзали кратеры, излучавшие мощнейший свет. Корабли выпустили последние ракеты, и светило погасло. Я вскочил посреди травяного моря и с ужасом осознал, что если звезду осушить от термоядерных реакций, то планета начнет стремительно остывать. Точнее, уже начала. Это значит, что через несколько дней планету накроет ледяная тьма и температура опустится до минус 20 градусов и будет дальше медленно снижаться. Все мелкие растения погибнут через несколько недель, но страшнее всего столкновение с другими планетами системы, которые звезда больше не сможет удерживать своей гравитацией, а произойти это может когда угодно. Шепот в моей голове стал отчетливее, и я расслышал четкое «беги». Я бежал изо всех сил часов 6, пока ноги не начали неметь от усталости. Позади травяное море медленно охватывал бушующий пожар. Вокруг становилось все холоднее и холоднее. Так и не дойдя до гор, я вышел на магнитную дорогу. Одна линия на земле и две сверху служили трассами для электромобилей. Но сейчас дорога пустовала, и только свет гидроламп на каждой полосе освещал наступающую тьму. Я сменил маршрут в ее направлении. Дорога обязательно должна куда-то вывести. Магнитные пути привели меня к небольшому населенному пункту уже через три стандартных часа. Много домов располагалось возле дороги, ведущей вдаль. Они все были похожи друг на друга, с простыми геометрическими формами и плоскими крышами. Ленточное остекление, непривычная асимметричность. Пустынно. Мне слышался только бушующий во тьме ветер. Дома еще освещались, а магнитные автомобили стояли брошенные с открытыми дверями. Видимо, люди бежали в спешке. Двери домов никто не запирал, и я смог обойти несколько. С третьей попытки нашел еду и воду. Люди оставили множество круп, так что, включив электричество на кухне, я смог приготовить еду. Простая каша на воде казалась мне невероятно вкусной. Меня накрывало отчаяние, как выбраться с этой планеты. Все силы были потрачены на путь сюда, поэтому я решил принять душ и немного поспать в комнате на втором этаже. Оставив скафандр и термобелье у кровати, я утонул в белоснежных простынях. Сон прервался через пару часов тем же невнятным шепотом в голове. Он не прекращался, и мне пришлось встать и одеться. Дом был полностью автоматизирован, поэтому мне удалось включить голографический экран в комнате. На всех частотах, кроме одной, были помехи. Частота этой планеты транслировала экстренное сообщение об эвакуации, которое заканчивалось вчера, если верить календарю на экране. Надежда на спасение улетучивалась. Но так я узнал, что нахожусь на планете Астра в галактике Нибирус. Что в миллионах световых лет от Кселона, откуда меня и перенесла кротовая нора. Неужели звезда надежды хотела, чтобы я умер именно здесь? Иначе это все трактовать я не мог. Шепот не умолкал, но становился отчетливее. И я разобрал одну фразу. «Иди дальше». И мне пришлось продолжить путь. Я набрал воды и продовольствие на неделю вперед, положил в рюкзак, который нашел в вещах бывших хозяев. Голоса в голове прекратились, как только я вышел из дома. Через несколько часов пути по магнитной дороге я увидел, что дома-поселения остались далеко позади. Инфодатчик на линзе говорил, что температура вокруг падает и уже дошла до минус 3 градусов по Цельсию. Скафандр хорошо сохранял тепло, так что я не чувствовал холода. Несмотря на то, что это путешествие оказалось серьезным стрессом для моего организма, вряд ли я почувствовал бы жар или холод. Я подумал, что если снова пойдет снег, активирую шлем для лучшей видимости. Вокруг дороги не было больше ничего, кроме высокой травы. Еще через несколько километров я увидел вдали что-то большое, лежащее под разбитыми гидролампами. Под ногами встречалось все больше осколков. К подошвам прилипла светящаяся жидкость. Не спеша я подошел ближе и понял, что это перевернутый автомобиль на магнитной подушке. Я почувствовал трупный запах. Внутри находилось три человека. Два на переднем сиденье и один на заднем. Передние оба оказались мертвы. Их тела уже покрылись трупными пятнами. А вот на заднем сиденье висела сверху вниз, похоже, еще живая девушка пристегнутая ремнями. Я с трудом выломал дверь и увидел, что она едва заметно дышит. Ее ноги крепко застряли между сдавленными сиденьями. Мне потребовалось много времени, чтобы разобраться и отсоединить одно из передних кресел с мертвецом. Голова трупа согнулась при падении, но мне удалось отстегнуть и вытащить девушку на дорогу. Она еле дышала, а одежда на ней вся оказалась испачкана в запекшейся крови. Сильных видимых повреждений на теле девушки я не заметил. Брюки на коленях порвались от аварии. На ногах наблюдались синяки и ссадины от сдавливания, а на лице множество царапин от ударов о стекло. Я вытащил с десяток мелких осколков из лба и щеки пострадавшей. Длинные русые волосы девушки были заплетены в две косички и также запачканы кровью. Я не знал, как помочь спасенной пассажирке разбитого авто. Раны от вынутых осколков кровоточили. Возможно, она не могла очнуться из-за обезвоживания. Я положил голову девушки на свой рюкзак и вытер ее лицо мокрой тканью. Потом аккуратно открыл ей рот и влил немного воды. Надеялся, не захлебнется, и это поможет. Помогло. Девушка закашлялась, перевернулась на бок и выплюнула воду. Наконец, она широко открыла глаза... Посмотрела на меня, потом на машину и застыла от ужаса. Я помог ей встать, и мы подошли к машине. Девушка в слезах упала на колени и зарыдала. Ее слезы сливались с кровью от мелких ран. «Они мертвы, да?» В истерике спросила она. «Да», — тихо ответил я. «Это мои родители!» Она, плача, закрыла лицо руками. Мне стало ее жаль, но я был не в силах помочь как-то еще. Голос в моей голове более отчетливо стал повторять «Иди дальше». Это меня настораживало, но другого варианта, как последовать за голосом, я не видел. «Нам нужно идти», — сказал я девушке, положив руку ей на плечо. Сквозь слезы она закивала и указала на багажник перевернутого автомобиля. Дверца сработала на отпечаток ее пальца, но замок заклинило. Мы с трудом смогли его открыть, и на дорогу вывалилось все содержимое. В сумках лежало много провизии, одеяла, подушки и портативный обогреватель. Девушка сняла с тел родителей кольца и положила в карман своей потрепанной термокуртки. Мы взяли все, что смогли унести, и продолжили путь по магнитной дороге. Девушка шла со слезами на глазах и я не знал, как ее успокоить. В такой ситуации нельзя было сказать «все будет хорошо». Самые близкие люди мертвы, и этого не исправить. Так что я должен был сказать? Что жизнь продолжается на умирающей планете, солнце которой уже погасло? Мы шли молча, пока спутница не успокоилась и не заговорила первой. «Как тебя зовут?» Она говорила тихо, но уже ровным голосом. Маркус! «А тебя?» — спокойно ответил я. «Ариадна. Но все зовут меня просто Ари. Спасибо, что вытащил меня, Маркус». Она вытирала глаза рукавом термокуртки. «Пожалуйста. На самом деле я рад, что встретил хоть одного живого человека». Я искренне улыбался ей. «Какой сегодня день? Мы успеваем на последние корабли для эвакуации?» «Последний корабль отбыл вчера». «Тогда куда мы идем? Ари остановилась в изумлении. «Куда-нибудь? Я не хочу останавливаться и умирать!» Я обернулся к ней. «Ты хочешь найти корабль? Не думаю, что на планете остался хотя бы один!» Закричала она и снова заплакала. Я подошел и обнял ее. «Мы выберемся с этой планеты, поверь мне!» Я смотрел в ее зарёванные голубые глаза. «У нас нет другого выхода!» — жалобно согласилась она. — Ты начнешь новую жизнь на другой планете и будешь вспоминать это все как страшный сон. Мне хотелось, чтобы в моем голосе затеплилась надежда. Мы шли несколько дней, миновав множество брошенных поселений с такими же домиками и останавливались в них для сна. Ари почти всю дорогу молчала, но что-то я все же сумел о ней узнать. Ей было 18 стандартных лет, и она училась на археолога. Ее отец занимался изучением древних реликвий и сделал множество открытий в истории объединения Вселенной. Ари хотела последовать по его стопам. На мое счастье, она почти ничего не спрашивала обо мне. И я смог придумать историю, будто не успел эвакуироваться, потому что находился далеко от космолета. В одном из домов Ари даже приняла душ и нашла новую термоодежду. Она укуталась в длинную куртку и надела шапку. Температура на поверхности планеты опустилась до минус 15. Периодически шел снег, заметая магнитную дорогу. Неожиданно вновь ожил голос в моей голове. На сей раз он таким же настойчивым шепотом твердил. Налево. Я резко остановился и сообщил Аре, что мы должны свернуть. Не имея возможности объяснить почему, я снова попросил спутницу довериться мне. Мы пробирались сквозь заснеженную траву в полном мраке, пока не вышли к каменистой поляне. «Я знаю это место», — сообщила Ари раздосадованно. «Здесь точно нет космолетов». «А что есть?» Я обернулся к ней и остановился. Отец изучал древние каменные круги, которые, возможно, когда-то были порталами между мирами. Ты же знаешь историю?» «Порталами?» — удивился я. «Да, знаю. До изобретения кораблей люди пользовались порталами, которые давно утрачены». «Именно», — Ари отряхнулась от снега. «Знаешь, где ближайший? Я не вижу ничего, кроме камней». Я осветил местность карманным фонариком, найденным в одном из домов. Это глупая затея, забыл. Они давно не работают. Спутница смотрела на меня, как на сумасшедшего. Я помню. Так покажешь? Попросил я настойчивей. Пошли. Ари тяжело вздохнула и пошла впереди. Она провела меня через гряду заснеженных валунов, которых становилось все больше с каждым метром. Мы вышли к скоплению древних мегалитов на площадке, очищенной от мелких камней и валунов. Я увидел множество изогнутых столбов из белого камня. Все они располагались по кругу и представляли собой разрушенные массивные арки. Но только одна сохранилась целым полукругом. К ней и привела меня Ари. «Вот единственный уцелевший». Она указала на арку древнего портала. «По какому принципу он работает?» — спросил я, разглядывая каменное сооружение. Этот портал был построен еще до объединения Вселенной. Галактику Ниберус завоевали многочисленные армией, и эти арки предназначались именно для прохождения воинов. Даже если ты его включишь, мы не пройдем. Порталы завоевателей работали в одном направлении, чтобы пути назад не было. Уходили они с планеты через другие порталы. По крайней мере, так говорят легенды. Ты что, знаешь, как его включить? Ари удивленно смотрела на меня. «Думаю, это несложно». Я стал пристально разглядывать уцелевшую арку. «Ты издеваешься? Если в твоих жилах не течет кровь древних планетотворцев, то пошли обратно, к дороге!» — прокричала она почти срывающимся голосом. «Кто такие планетотворцы?» — спросил я с улыбкой. Моя спутница задумчиво пояснила. «Те, кто брали энергию напрямую из Вселенной, они могли создавать новые миры и звезды. «Раньше магия была другой. Ари посмотрела вверх на плеяды бесчисленных созвездий. Они могли общаться со звездами?» — спросил я, стараясь скрыть неподдельный интерес, и все еще рассматривал мегалит. «Не знаю. О них вообще мало что известно. планета творца жили миллионы, если не миллиарды лет назад. Идем отсюда!» Она одергивала меня за локоть. «Подожди пару минут, пожалуйста». Ари нахмурилась, отошла и села на один из невысоких каменных столбов, отряхнув с него слой снега. Я посмотрел на безоблачное небо, где ясно виднелись огоньки дальних звезд, и только одна светила ярче других. Мои мысли обращались к ней с просьбами о помощи, но они остались без ответа. Шепот, приведший меня сюда, не хотел давать дальнейших инструкций. Я простоял так минут 10, пока Ари нервно не одернула меня с призывом идти обратно. Мы уже сделали несколько шагов в обратном направлении, как я застыл. Меня на миг осенило, и я попросил Ари достать складный нож из своего рюкзака. Она, ничего не понимая, достала миниатюрный набор ножей в одной связке и передала мне. Я снял перчатку с кафандра, чтобы освободить руку, и сделал небольшой надрез на пальце показалась капля крови. Я подбежал к арке портала и прислонил к ней руку, чтобы кровь попала на нее. Белый камень арки заискрился и стал заполняться красным огнем. Я поспешно надел перчатку, и мы с Ари удивленно наблюдали за процессом. Огонь кружил, пока не заполнил каждую частичку внутри арки портала. Я протянул моей спутнице руку, чтобы мы вместе совершили шаг в неизвестность. Но тут голос в голове резко остановил меня непродолжительным шепотом, повторяющим «Только ты». Я одернул руку, что очень смутило мою новую подругу. «Сначала я пойду один», — виноватым голосом пробормотал я. «Что? Ты не можешь оставить меня здесь одну?» — закричала Ари. «Я вернусь за тобой, обещаю. Но сейчас я должен пойти один». «Ты не можешь бросить меня!» — кричала она, и на ее глазах наворачивались слезы. «Я сделаю все, чтобы ты жила!» — тихо сказал я, делая шаг в портал. В следующее мгновение меня выбросило на раскаленную поверхность космического тела с такой большой силой притяжения, что мне потребовалось немало усилий, чтобы выпрямиться. Это было раз в тридцать сложнее, чем на Земле. Поверхность напоминала застывающий металл. От нее поднимались клубы дыма и пронизывали тысячи расселин, откуда вырывалось красное огненное свечение. Я еле поднял голову и увидел множество огней вокруг. Присмотревшись, я понял, что это космический флот. Это были те же корабли, что я отчетливо видел, лежа среди травы на астре. Они, похоже, наблюдали. Сразу стало понятно, что атмосферы здесь нет и мое дыхание давно остановилось. Но никакого дискомфорта я не ощущал. Это же не планета, а та самая звезда термоядерной реакции, которой заглушали леденящие ракеты кораблей. От удивления я даже не активировал шлем скафандра, а оно оказалось ненужным. Я сделал пару шагов. Мои ботинки оставляли за собой застывшие следы на металле. Звезда, похоже, стала уже в несколько раз меньше той, что я наблюдал в видении. От нее остались только твердые элементы, а газы почти все улетучились. Поистине пугающее зрелище. И я совершенно не понимал, почему меня забросило именно сюда. Неожиданно инфодатчик получил сигнал от одного из кораблей. Он содержал вопросы о том, кто я и как здесь оказался. При сканировании поверхности они обнаружили нечто живое, и лишь многократное увеличение изображений дало понять, что это человек. Но у меня не было второго датчика, который отвечал за обратную связь, и я попытался объясниться жестами. Это было лучше, чем молчать и ждать, пока по мне запустят очередную ракету. В системе жестов меня обучили на Лораксе. Так я и представился. Маркус Геронимус. Видимо, капитан понял и повторил мое имя через инфодатчик. В его голосе звучало изумление. Я жестом показал, что он все правильно понял. Капитан спросил, как я оказался на звезде Немма. Я снова жестами ответил «Не знаю». Капитан сказал, что может отправить ко мне шлюпку, но это очень рискованно. Термоядерные реакции внутри ядра не закончены, и в любой момент может произойти новый всплеск активности. Я в ответ покачал головой и сделал жест, означающий 5 минут. В ответ я услышал только то, что я сумасшедший, и ему нужно обо мне доложить. Я закивал и сделал еще пару шагов по раскаленной поверхности. Звезда умирала. Ей не позволили взорваться сверхновой и не стать черной дырой я не ученый, чтобы точно говорить о причинах, но видимо вероятность была высока. немма миллиарды лет поддерживала жизнь людей на двух обитаемых планетах в ее системе, одной из которых и была астра немми не дали спокойно уйти на покой, решив остудить ее. а что если мой катер переместилась сюда чтобы я добрался до звезды а не спускался на планету мне было больно И я понимал чувство звезды, словно она была живая. А как может быть неживым то, что подарило жизнь планетам и всем существам на них? Эта боль была вполне реальной и терзала мое сердце. Казалось, во мне сейчас куда больше сил, чем осталось у бедного светила. Размышление прервал привычный шепот в голове. И на этот раз я смог разобрать всего одно слово. Кровь. И тут у меня в голове возникла безумная идея. Я сделал еще с десяток тяжелых шагов. Ботинки скафандра плавились, так что ногами я ощущал раскаленную поверхность. Не было горячо. Только мне угрожала опасность застыть в металле. Еще через несколько шагов я твердо стоял у самого края пылающей расщелины и достал из рюкзака портативный набор ножей, прихваченный у Ариадны. Мне также пришлось снять перчатку скафандра. В этот раз я сделал большой надрез на ладони, думая, что одной каплей тут уж точно не обойтись, и, присев на колени, вытянул руку над глубокой раскаленной бездной, из которой выходил пар. Струйка крови потекла вниз из сжатого кулака. Я держал руку до тех пор, пока рана не перестала кровоточить. Поверхность звезды резко задрожала, и вокруг меня стали образовываться новые расщелины. Одна из них открылась кругом перед моими ногами, и в ней образовался небольшой портал, не больше метра в диаметре. Звезда задрожала сильнее так, что я не мог сохранить равновесие, и, не думая, прыгнул вниз. Меня выбросило обратно к порталу на Астре, откуда не больше 15 минут назад я переместился на поверхность звезды. Лежа на заснеженной каменной плите, я наконец-то вспомнил, как дышать, и сделал глубокий вдох, от которого сразу же закашлялся. Ари, не обращая на меня внимания, наблюдала за вспышками света в небе. Я поспешно натянул перчатку и тихо подошел к девушке. Из глаз ее стекали слезы. Только на этот раз они были не из-за разочарования или утраты. На лице Ари появилась легкая улыбка, которую я видел впервые с момента нашего знакомства. Мы наблюдали за перерождением звезды. В небе искрили то красные, то желтые переливы, всполохи, испускаемые светилом. С каждой минутой их становилось все больше. Звезда то гасла, то загоралась вновь с еще большим свечением. Уже через полчаса мы наблюдали в небе здоровое желтое солнце вместо разрушительного красного гиганта, каким оно было еще несколько часов назад. Ночь стремительно сменилась днем. На душе стало тепло, от боли внутри не осталось и следа. Я не скрывал улыбки. Наши глаза щурились от вернувшегося солнечного света. «Как думаешь, она теперь будет жить?» — тихо спросила Ари. «Думаю, да. Куда ты переместился?» Девушку словно осенила, и она резко развернулась ко мне. «Туда!» — я указал рукой на звезду. «Шутишь?» — с ее лица мгновенно пропала улыбка. «Разве я похож на шутника?» — я рассмеялся. «Я тебя совсем не знаю!» «Однажды я расскажу тебе все, что захочешь». И ты сама сделаешь выводы. Хорошо, Ари ненадолго задумалась. Но только на другой планете. Ты все еще хочешь пройти через портал? Я удивился ее рвению. Да, если он не выбросит меня в открытый космос. Понятия не имею, куда он приведет в этот раз. Усмехнулся я. Так давай узнаем. Не хочу видеть, какие последствия будут на Астре после замены красного гиганта на такое маленькое солнце. Что ж, давай. Уже привычно я снял перчатку и легонько прошелся лезвием ножа по своей ране на ладони. На ней проступили несколько капель крови. Ари забрала свой набор складных ножей и взяла меня за здоровую руку. Я поднес ладонь карки портала, и она мгновенно заискрилась от соприкосновения с кровью. Открылся новый огненный портал, и на этот раз мы сделали шаг в неизвестность вместе.